Сергей Кир прекратить агонию. Он умер 3 года назад. Пуля попала в голову, не оставив никаких шансов. Опытный диггер и дозорный, он ушёл из жизни, оставив в станции богатое наследство. При обыске в каморке погибшего нашли несколько тайников. Помимо охотничьего ружья и автомата, Был найден ящик осколочных гранат и раритетный автоматический пистолет Стечкина. Видимо, найдены и дигером на каком-то давно законсервированном складе, о котором благополучно забыли десятки лет назад. Ножем чуженой коллекции, безусловно, являлась СВД с небольшим цинком патронов к ней. Начальство станции уже хотело присвоить эту находку себе, впрочем, как и всё, что принадлежало погибшему, но не тут-то было. Среди вещей убитого нашлась записка некому Жданову, к которой прилагалось нечто вроде завещания. На том помятом блокнотном листке было старательно выведено следующее. «Отдаю винтовку тебе. Думаю, для следующей акции она пригодится. Эта записка и ящик будут переданы». И дальше стояла дата прибытия посылки. 22.01.2030. И посылка действительно была отправлена на ВДНХ. Так командование почтило память бойца и выполнило его последнюю волю. С тех пор уже ушёл не один поезд времени, уносящий своих пассажиров туда, откуда не возвращаются. Умер от воспаления лёгких начальник Рижской, присвоивший себе почти весь арсенал умершего Андрея, бесследно исчез в очередном рейде на поверхность за вхоз заселивший в освободившуюся коморку своего сына. Жданов, получивший ценный подарок, тоже бесследно исчез. Поговаривали, что он ушел на поверхность, почти ничего с собой не взяв. Встречались такие чудаки и до этого. Потому про Егора Жданова быстро забыли. Разве что до сих пор сокрушается по нему любящая мать. «Но судьба очень любит играть». Ей ничего не стоит вспомнить про давно забытые игрушки.